Глава двадцать четвертая. Ослиная шкура в придачу. Вера действительно замерзла, поэтому ломаться не стала, предложенную ветровку взяла и удивленно покосилась на собственных собак. Особой приязни они, конечно, не проявляли, но и отгонять от хозяйки незнакомого типа не торопились. Я Вера, представилась она, и новый знакомый дружелюбным тоном предложил: "Вы к деревне идете?" Давайте я вас провожу немного. Все равно по пути. Тут собаки дисциплинированно разделились. Топ вклинился между Верой и Дмитрием, а Бук пристроился за ним. Так им проще было контролировать нового человека. Впрочем, он и без контроля чувствовал себя неплохо. Дима был чем-то очень доволен. Вера потихоньку ощущала, что ее сердитое настроение проходит. Даже мелкий дождик как-то не очень мешал. «Может, возьмете ветровку? Вымокните?» Предложила она. «Да, я уже и так почти вымок. По кустам и зарослям мотался», объяснил Дима. «Понимаете, у нас сегодня кот пропал. Это папин кот, и как бы это объяснить? Его друг. Мы с работы приехали, а Клифа нет. Он обычно папу ждет у калитки, а тут как корова языком слезала. Мы обыскали участок, дом, окрестности. Все соседи искать начали. Оборались прямо. Нету кота. А отцу без него нехорошо. И тут Нина припомнила. Тут Димас похватился. Нина — это наша соседка напротив, — пояснил он. Так вот, она припомнила, что вроде как рыжего кота видели по дороге, ведущей от дач к озеру. Я и рванул сюда, обошел весь этот край. Он описал взмахом руки приличную территорию. А потом отец позвонил. Нашелся Клифф. Он, оказывается, в деревню бегал, туда, где мы молоко козье покупаем. Там Ностра козлят родила, и Клифф сидел ее морально поддерживал. Вера от изумления даже приостановилась, а Дима, поняв ее по-своему, снова торопливо начал пояснять. «Вы не думайте, я не псих. Просто это коза по кличке Ностра. Коза Ностра. Там у них у всех такие имена забавные». «Например, козла зовут... Зайчик?» Вера уже вовсю улыбалась в темноте. «Да, точно, а вы о нем слышали?» — обрадовался Дима. Настроение у него было потрясающе хорошее. Когда Клиффа они не нашли, и отец начал прикладывать руку к сердцу, представив, что могло за это время случиться с его котом, Дима реально и сильно испугался. Он обрадовался приезду соседки, которая работает врачом-кардиологом, как в детстве приходу Деда Мороза. Соседка Марина, приехавшая посмотреть, что и как сделали в новеньком, пахнущем деревом срубе, выросшем на ее участке, осталась очень довольна. А тут Александру как-то неважно стало. Она быстро пресекла все попытки соседского воображения взять над ним верх. Пристыдила панику, пинками разогнала подкрадывающуюся тахикардию, сердито отчитала здравый смысл Александра, да и его самого за компанию. «А ну-ка прекратить безобразие!» – скомандовала она. «Ну, пошел кот погулять!» «Погулять! По делам! Он у вас очень умный, сильный и серьезный! Он даже ворону прогнал, которая у меня чуть кошелек из сумочки не украла, а вы? А вы так ему не доверяете! Вы же разумные люди! Что она вас подумает, а?» Вот придет домой, а тут караул творится. И что приличному коту делать?» Марина каким-то непостижимым образом вышвырнула из сознания соседа накатывающуюся волнами безнадегу, которая ухитрилась чуть ли не с головой накрыть его и Диму. «Дима, раз Нина видела рыжего кота у озера, то, может, ты сам проверишь», — предложил кто-то из сочувствующих. Отец с надеждой глянул на Диму, и он, конечно, согласился. Только тихонько спросил соседку-кардиолога, когда она собирается возвращаться домой. «Да я у Ниночки в мастерской переночевать собиралась. Завтра окна привезут, мне проконтролировать надо, как их ставить будут. Так что не волнуйся, я за Александром присмотрю, пока тебя не будет. Действительно, сходи ты к озеру, может, кот туда забрел», — посоветовала Марина. Дима честно обыскал все, что было можно и что нельзя, старательно отгоняя от себя всякие страшные мысли. А потом, когда уже стемнело, позвонил отец и счастливым голосом сказал, что Клифф пришел. Еще через несколько минут Нина, приехавшая с козьим молоком из деревни, доложила, что кот делом занимался. Козу морально поддерживал. «У нее трое козлят родилось». Так что Клифф очень переживал. А так как там куча гусей и все оруду в знак поддержки и солидарности сказывает, то кот, даже если бы мы коллективно под забором его звали, не услышал бы. Объяснила Нина отцу, а он потом пересказал Диме. Ошалеть! Дима внезапно осознал, что стоит он в темноте, в лесу около озера, что только что он несколько часов с нарастающим напряжением и страхом искал. Нет, не клад. Не деньги большие большие, а отцовского кота, из-за которого, кстати, отец и из дома ушел. Ну, то есть кот оказался последней каплей. И вот теперь Клифф нашелся, и я, елки-палки, такой счастливый. Мокрый, весь в паутине, комарами сожранный, усталый, как стаи ездовых собак, но счастливый. Место тут что ли такое странное? Он осмотрелся. Место как место. Шелестящий лес, проблеск воды между деревьями, дружная компания комаров, столпившихся вокруг нежданно-негаданного ужина. Дима припомнил, как весной бегал в лес у станции от тигриного рыка и пожал плечами. Почему-то тогда местность казалась дикой, страшной, давила и заставляла ожидать подвоха. И в тигриный рык верилось. И все казалось чужим, мрачным, неприятным. — А сейчас все как-то иначе, — сам у себя уточнил Дима и понял. — Да, иначе. И пусть кусают его комары, и пусть до дома еще не так, чтобы рукой подать. А он уже уставший, но это все не важно. Почему-то ему тут спокойно, приятно и радостно. «Наверное, это потому, что Клифф нашелся», — решил Дима, так и не сообразив, что раньше и Клифф-то ему был абсолютно безразличен. «Нет, все это было потому, что он сам нашелся. Нашелся и обнаружил место, где его принимают таким, какой он есть. В этом благостном». Но чуть озабоченном настроении добрался Дима до небольшого обрывчика у озера, где застрял, застряла. Короче, кто-то явно попал в грязевую ловушку, раз за разом соскальзывая вниз на мокрой клине. Дима понял, что это девушка, только когда человек гневно уточнил у дождевых туч, что еще из них должно прилететь. Голос приятный, но Диме-то это было без разницы. Он бы любому помог. Просто от превосходного и беззаботного своего настроения. А превосходное настроение стало еще и слегка озадаченным, когда выяснилось, что Вера, так представилась девушка, отлично знает не только козла Зайца, но и Ностру, и даже Нину с Владимиром. У них напротив кирпичный домик, а слева от него Ася живет с Арькой, у нее сын Валерий. Тоном первой ученицы перечисляла Вера. «Точно, вот этот кирпичный дом и есть папин», — обрадовался Дима. «А вы тоже где-то там поблизости живете?» «Не совсем. Я в деревне у озера, у нас там дача». «Да тут не очень-то и далеко, если напрямик через лес. А вы на озеро часто приезжаете?» «Да, довольно часто. А что?» «Тогда понятно. Вы моих собак не насторожили». Видимо, они вас по запаху опознали как местного. Они на вечерней прогулке частенько дозором проходят и обнюхивают все места, где люди останавливаются. Вера покосилась на деловитых псов, конвоирующих ее собеседника. «Да, я, кажется, их видел. Я с Владимиром ездил на озеро собак мыть. Ну, то есть он и Нина их мыли, а я за компанию». Так Нинингирь с кем-то похожим на ваших псов игру устроил. Я думал, озеро из берегов выйдет. Это мои могут. Вера шла и тихонько улыбалась. Неожиданно приятно было просто болтать, не ожидая подкатов или приставаний. Не думая, что это внимание опять исключительно из-за внешности, да и вообще. Приятно. И тут ей пришло в голову, что эту приятность было бы интересно продолжить. Только именно в таком формате. Голос, но без картинки. Предложить обменяться телефонами? Да вроде навязываться без повода неудобно. Хотя повод нашелся. «Дим, вы замерзли совсем. Давайте я вам ветровку все-таки отдам», — предложила хитрая Вера. «Не, по-моему, она вам нужнее. Я вас провожу, да и заберу». А вот здесь начинается тропинка которая доведет вас прямо до выхода к вашему дачному поселку», показала ему Вера тропу. «Вам тут идти всего ничего, а мне часть озера еще обходить. Да и не найдете вы без меня это место». Она расчетливо умолкла. Точно как ее мама, когда отец сам должен был сделать последний и самый верный шаг, к которому его искусно подвели. «Да, а как же тогда быть?» А может... «Может, давайте я вам ветровку оставлю?» — неуверенно предложил Дима. «Бинго!» — подумала Вера, слух протянув, что это как-то неловко. «Да ладно вам, мы ж почти соседи, как выяснилось». Хорошее Димина настроение уютно свернулось где-то в области грудной клетки и грело его, как печка. «Смартфон у вас с собой, запишите номер». «Ну, раз почти соседи!» — протянула Вера. «Хорошо. Тогда бегите домой, а завтра я вам ветровку доставлю». «Да, телефонами разумно будет обменяться». Одобрила она такой отличный, главное, подходящий ей план. «Только давайте я вам свой номер продиктую, а вы мне перезвоните. Руки грязные, не хочу за смартфон браться». Разумная Вера не хотела, чтобы ее было видно при свете яркого экрана. «Да, лицо-то не различить, но она же чумазая, как хрестоматийная золушка!» А Вера продиктовала свой номер Диме. Тут же в кармане загудел ее собственный гаджет, который она и не подумала доставать. «Ну вот и отлично!» — кивнула она ему. «Бегите! Тропа вполне надежная, не собьетесь!» «И спасибо вам! Выручили!» «Да не за что!» Ответил Дима, оглянувшись на темный силуэт, быстро удалившийся в сторону в сопровождении двух силуэтов поменьше. Вера полночи отмывалась сама и чистила ветровку, а потом принялась за конспиративную деятельность. Своё фото она принципиально нигде не привязывала к номеру телефона, размещая в виде аватарки хмурый прищур топа. Создать в соцсети страничку. Нашпиговав ее фотографиями питомцев, видами и личными изображениями, затертыми спецэффектами до мутного пятна, было несложно. Вот, так что если кое-кому захочется пообщаться через соцсеть, это проблем не вызовет. Пожалуйста. Кивнула она сама себе. Ну просто хоть пойму, как оно разговаривает с реальным знакомым человеком, который понятия не имеет, как я выгляжу, и будет воспринимать меня только через слова. Доставка ветровки, аккуратнейшим образом свернутой и уложенная в пакет, никаких проблем у веры не вызывала. На машине ехать было всего несколько минут. Так что рано-рано утром некая личность в мешковатой куртке с капюшоном и темных очках повесила пакет с ветровкой на сучок яблони, росший прямо у невысокого забора на участке Александра и быстро удалилась. «Ну да, хулиганю я», — весело сказала сама себе Вера которая стала и интересной и как-то так радостно. Она проехала по спящей еще улочке дачного участка, улыбнувшись в сторону дома Аси. «Надо же, как забавно получилось! Я же недавно совсем рядом была!» — хмыкнула она, отмечая странности последнего времени. Звонок от Димы прозвучал довольно быстро. «Доброе утро! Спасибо за ветровку!» И когда вы успели ее так почистить? Я точно помню, что на ней смола была и паутина. Да это вам спасибо. Ничего такого сложного. Я же с собаками часто по лесу хожу. Так что это было несложно. Опыт большой. Как там ваш путешественник? Через минуту они незаметно перешли на «ты». Через час каждый с изумлением обнаружил, что время прошло абсолютно незаметно и как-то ненапряжно. Через день стало понятно, что обоим очень интересно друг с другом разговаривать. Нет ни натужности, ни тягостных пауз, при которых собеседник мысленно бухтит: "Ну давай же, скажи чего-нибудь, или мысленно же понукает. Я ж тебе классный анекдот рассказал, пора смеяться". Да, недалеко не всегда соглашались друг с другом, горячо спорили, им нравились подчас совсем разные вещи, но это было интересно и весело. Дима уточнил, сколько лет его собеседнице, и как-то призадумался. «Слушай, а может, встретимся и погуляем? Я с работы приеду и буду рад», — предусмотрительная Вера согласилась, но сказала, что может только попозже вечером. А потом сообщила, что подпростыла, так что на прогулку в сумерках пришла девушка, укутанная в бесформенную хламиду с капюшоном, натянутым на голову. Хорошо, хоть к вечеру похолодало, а то это и вовсе странно бы выглядело. Нижняя часть лица пряталась в высоком вороте хламиды, на носу красовались темные очки. Дима, если и удивился, то не сильно. Ну, простыл человек, бывает. Правда, он-то привык к прогулкам в местах цивильных, с девушками весьма и весьма симпатичными и одетыми так, чтобы это предъявлять сходу так сказать, громко заявляя себе, а тут что-то вроде сказки про... Какая же была такая сказка? Дима забыл об этом, как только они начали разговаривать, а вспомнил случайно, уже ночью засыпая, когда его отец в соседней комнате тихо уточнил у Клифа, откуда его в шкуре столько репьев. «Точно! Ослиная шкура!» вспыхнула в памяти Димы. Тяжелая белая книга со сказками и картинками. Кутаясь в ослиную шкуру, бежит девушка, спасаясь от короля. Ну придет же в голову, надо же. Но она-то красивая была, та принцесса. Дима как-то словно само собой разумеющееся решил, что его новая знакомая невзрачна, ему просто приятно с ней общаться, только и всего. Сны кружились над головой, сплетая реальности сказку, в которой бежала сквозь лес девушка в ослиной шкуре с голосом его веры и двумя здоровенными собаками.